Мы должны вообще сказать об этой манере философии Эпикура, что у ней также есть одна сторона, с какой она имеет ценность. И поскольку можно относиться сочувственно к часто встречающимся благоприятным отзывам об эпикуровой физике, Аристотель и более древние мыслители исходили в своей натурфилософии из всеобщей априорной мысли и развили из нее понятие. Это одна сторона. Другой, столь же необходимой стороной, является развить и поднять опыт до всеобщности, отыскивание законов. Это значит, что то, что следует из абстрактной идеи, должно совпадать с общим представлением в которые превращены, будучи препарированы, опыт и наблюдение. Априорная сторона, например, у Аристотеля превосходна, но она недостаточна, потому что этому априорному выведению не хватает стороны соединения и связи этого априорного с опытом, наблюдением. Этим возведением отдельного ко всеобщему Является нахождение законов, природных сил и тому подобное. Можно сказать, что Эпикур открыл эмпирическое естествознание, эмпирическую психологию. В противоположность целям, рассудочным понятиям, которыми оперировали стойки, был противопоставлен опыт как чувственная наличность. «Там перед нами...» Абстрактный, ограниченный рассудок, не имеющий в себе истины, а следовательно, в котором также без наличия и действительности природы. Здесь же перед нами то чувство природы, которое более истинно, чем гипотезы стоиков». То же самое действие, которое оказало в современном мире возникновение познания законов природы и так далее, оказало также и эпикурейская философия в своей сфере, поскольку именно она была направлена против произвольных измышлений причин. Чем больше люди в новейшее время знакомились с законами природы, тем больше исчезали суеверия чудеса, астрология и так далее. Все это блекнет и исчезает благодаря противоречию, которая открывает в нем знание законов природы. Эпикуровская манера отличалась перед другими преимущественно этой тенденцией, борьбой с бессмысленными суевериями астрологии и так далее способ рассмотрения которых также не имеет в себе ничего разумного, также не коренится в мысли, а в представлении, и прямо-таки измышлен или, если угодно, лжив. По сравнению этого способа рассмотрения, поскольку дело идет о представлениях, а не о мысли, эпикуровская манера имеет правду на своей стороне, настаивая на том, что мы должны держаться виденного, слышанного и так далее, держаться того, что присутствует перед Духом, не чужеродно Ему, не говорить о вещах, которые должны быть таковыми, должны быть слышимы, видимы, но не могут быть таковыми, не могут быть слышимы, видимы, потому что они часто вымышлены. Благотворное влияние эпикурейской философии в ту эпоху заключалась в том, что она противодействовала суеверию греков и римлян и поднимала людей выше его. Весь этот вздор о полете птиц направо или налево, о зайце, перебегающем дорогу, все глупые требования, чтобы люди определяли свой способ действия по внутренностям животных или потому. Веселы ли или невеселы куры и так далее, все эти суеверия эпикурейская философия искореняла, так как она признает истинным лишь то, что считает истинным ощущение посредством предвосхищений. Из этой философии главным образом исходили представления, которые всецело отрицали существование сверхчувственного. Физика Эпикура получила таким образом известность благодаря тому, что принесла с собой просвещение относительно физических явлений изгнала страх перед богами. Суеверие сразу переходит от непосредственных явлений к богу ангелом, демоном, или же оно ожидает наступления в конечных вещах других действий, чем те, которые возможны по условиям этих вещей, ожидает событий более высокого ранга. Против такого суеверия, несомненно, выступает эпикурейская физика, потому что она при рассмотрении круга конечного Не выходит из области последнего и привлекает для его объяснения лишь конечные причины, ибо сущность так называемого просвещения и состоит в том, что оно остается в области конечного». Эпикурейская физика лишь отыскивает связь одного конечного с другим конечным с условиями, которые сами, в свою очередь, являются неким обусловленным. Суеверие же, правильно или неправильно, сразу переходит к какому-то высшему. Но хотя способ рассмотрения просвещения и правилен в сфере обусловленного, Он неправилен в других сферах. Поэтому, если я говорю «электричество имеет своим источником Бога», то я прав, но также и неправ, Ибо если я ставлю вопрос о причине электричества в той же области обусловленного и отвечаю «Бог», то этим ответом сказано слишком много – Так как, хотя такой ответ подходит ко всему, потому что Бог есть причина всего, однако я хочу знать не эту общую причину, а определенную связь этого явления. С другой стороны, в самой этой области обусловленного понятия уже представляет собою нечто высшее. Но этот высший способ рассмотрения, который мы встречали уже у предшествовавших философов, совершенно отброшен у Эпикура и вместе с суеверием отпадает также внутренне обоснованная связь и мир идеального. В состав эпикуровской философии природы входит также его представление о душе которую он также рассматривает как некую вещь, подобно тому, как современные гипотезы рассматривают ее как нервные волокна, напряженные струны или ряды шариков. Его описание души не имеет поэтому большого значения, так как он и здесь также ума заключает по аналогии и приводит в связь с этим описанием, Метафизику атомов душа состоит из тончайших и круглейших атомов, представляющих собою нечто совершенно иное, чем огонь, представляющих собою некий тонкий дух, рассеянный по всему скоплению атомов тела, и сопричастный теплоте последнего. Эпикур, следовательно, устанавливает лишь количественное различие между атомами души и атомами тела. Тончайшие атомы души окружены массой более грубых атомов и распространены по всему этому большему скоплению атомов. Часть души, лишенная разума, рассеяна по телу, как животное начало, Та же часть души, которая сознает себя, находится в груди, как это яствует, из переживаний радости и печали. Душа подвергается внутри себя многочисленным изменениям вследствие тонкости ее частей, которые могут очень быстро двигаться. Она чувствует то, что происходит в другом скоплении. Как это нам показывают мысли, душевные движения и так далее. Когда же мы лишаемся этих тончайших атомов, мы умираем. Но душа, помимо этого, имеет наибольшую долю в ощущениях. Она, однако, не имела бы ощущений, если бы она не была некоторым образом покрыта остальным скоплением атомов, телом. Вот совершенно бессмысленное представление».